С тех пор и запомнил Голубков ощущение упругой силы, с какой кварцевый монолит отбрасывает двухпудовую кувалду. Так, что она норовит вырваться из рук или утащить неловкого молотобойца за собой. В бригаде шехтовщиков работали здоровенные бабы или казались здоровенными из заватников и ватных штанов. Помочь им курсанты не помогли, но потешили в досталь. Кончилось тем, что одна из шехтовщиц забрала у курсанта Голубкова кувалду, не слишком-то и сильно тюкнула в глыбу, и та раскололась и провалилась в челюсти щековой дробилки. «Знать надо, паренек, куда бить!» А вот этого сейчас никто и не знал где та точка попадания, в которую разрушит на мелкие части защиту, даже очень не случайно возведенную вокруг этого дела. Полковник Голубков не сомневался, что такая точка есть, что отыскать ее ⁇ лишь вопрос времени. Но времени-то как раз и не было. Катастрофа могла разразиться в любой момент. Вашингтонская резидентура СВР сообщила, что пресс-служба Госдепартамента США предупредила ведущие телеканалы о необходимости держать на готове съемочные группы для вылета к месту сенсационных событий. Резидент высказывал предположение, что речь может идти о нанесении бомбовых ударов по секретным объектам Ирака. На генерал-лейтенант Нифонтов и полковник Голубков понимали, что речь идет о другом. Съемочные группы вылетят не в Ирак. Они вылетят к месту передачи талибам российских истребителей. И это будет действительно мировая сенсация с сокрушительными последствиями для России, балансирующей над экономической бездной. Зайк мой, я твой зайчик. Не спалось. Голубков поворочился на коротком своем ложе, пытаясь умоститься поудобнее. Не вышло. Он сел, выпрямил спинку кресла и стал смотреть в иллюминатор, на бесконечную пелену облаков с редкими промоинами, в которых открывалась земля. Ярко-зеленые квадраты озимых, леса, затейливые извивы равнинных речек, С трехкилометровой высоты земля казалась ухоженной, уютной, мирной. Покушение на Ермакова. Не покушение, нет, предупреждение, сделанное в предельно жесткой форме, словно бы сказано открытым текстом «Вот так!» Через тонированное стекло, прямо в висок, был убит твой водитель. Ничто не мешало следующим выстрелом прикончить «Тебя!» Твоя спина, пока ты поднимался по ступенькам крыльца, была вся на виду. И если ты не убит, то только потому, что этой цели мы перед собой не ставили. Но поставим ее, если ты... Что, если ты? Предупреждение о чем? Чтобы он чего-то не делал? Вряд ли. Если хотят остановить человека, его не предупреждают. Лучший способ остановить, как раз этот, убить. Значит, наоборот чтобы что-то сделал? Что? Деньги. Бесспорно. За что и какие? Бытовуха начисто исключалась. Какая там к дьяволу месть разъяренных мужей? Снайперский аншут с лазерным прицелом не применяют и для выколачивания мелких долгов. Значит, речь идет совсем о других деньгах. Требования выполнить обязательства? Это ближе. Какие? Напрашивалась. Поставка самолетов по проплаченному контракту. Но в документах Феникса не было никаких следов предоплаты. И даже если допустить, что сделка не показывалась в отчетности, тоже не факт. При миллиардном годовом обороте генеральный директор Феникса нашел бы способ вернуть аванс. Каким бы большим он ни был, тем более знал, что его контрагенты люди очень серьезные. Или не знал? И этот выстрел в задницу – доказательство, что с ними шутить не следует? Ничего не понятно. Не хватало информации. Пока важно было одно – В запретной зоне, внутри этого кварцевого монолита, что-то происходит. Система дала сбой, сама, не спровоцирована, без всякого участия управления. Полковник Голубков с сомнением покачал головой. Может, да, а может и нет. Не могла остаться без внимания серия проверок. Никто из членов комиссии не знал, конечно, для чего выполняется эта работа. Но ну и само по себе это уже сигнал, знак тревоги. И было еще кое-что, что заставляло полковника Голубкова усомниться в том, что активность у ПСМ осталась незамеченной. Бородатый турист с видеокамерой на набережной Дуная. Нет, этот турист работал не на него. На кого? Это был один из многих вопросов, на которые не было ответа. Пока. Был Домик имел и холсты. Из кабины вышел летчик, старший лейтенант. В руках у него был большой китайский термос.